Часть вторая. Элементы истории. Превосходно рассказанная история – это гармоничное сочетание драматургической структуры, сеттинга, характеров, идеи и жанра. Чтобы все зазвучало, автор должен изучить элементы истории, как если бы они были инструментами оркестра. Сначала каждый в отдельности, а затем во взаимодействии. Глава 2 Структурное многообразие. Терминология структуры истории. Любой персонаж, который появляется в вашем воображении, приносит с собой множество вариантов построения истории. При желании вы можете начать повествование с момента, предшествующего его рождению, и наблюдать за ним день за днем, десятилетия за десятилетием до тех пор, пока он не покинет этот мир. Жизнь человека охватывает сотни тысяч часов существования, одновременно и сложных, и многоуровневых. История жизни любого персонажа представляет нам широчайшие возможности для творчества, простираясь от мгновения до вечности, от внутренних переживаний до космических событий. Мастерство сценариста в том и состоит, чтобы, выбрав всего лишь несколько моментов, показать жизнь героя во всей ее полноте. Вы можете начать рассказ, углубившись во внутренний мир главного героя и описывать лишь его мысли и чувства, когда он бодрствует или видит сны. Затем перейти на уровень личного конфликта с семьей, друзьями, любовниками, раздвинуть рамки конфликта и распространять его на социальные институты, школу, профессиональную деятельность, церковь, правосудие. И даже больше, заставить персонаж вступить в противоречие с окружающим миром. где на городских улицах подстерегают опасности и смертельные болезни, машина не заводится, а время истекает. Всегда есть возможность комбинировать эти уровни. Однако столь сложное и пространное жизнеописание должно уместиться в рассказанную историю. Для того, чтобы создать художественный фильм, вам придется вместить в два коротких часа бурлящую массу событий и чувств, наполняющих жизнь героя. и все то, что останется за рамками сценария. Именно так и происходит, когда история хорошо рассказана. Разве вы не замечали, что когда ваши друзья возвращаются из кинотеатра и вы спрашиваете, о чем был фильм, то нередко они помещают рассказанную историю внутрь жизнеописания? Замечательный фильм. О парне, который вырос на ферме из дольщика. Ребенком он вместе со своей семьей до изнеможения трудился на поле под палящими лучами солнца. Потом пошел в школу, но учился не очень хорошо, потому что каждый день вставал на рассвете, чтобы заняться прополкой. Однажды кто-то дал ему гитару, он научился играть, а затем начал писать песни. Устав от непосильного труда, он сбежал из дома и стал зарабатывать на жизнь, играя в дешевых барах. Затем познакомился с красивой девушкой, у которой был прекрасный голос. Они полюбили друг друга, начали выступать вместе и очень скоро стали известными. Однако проблема заключалась в том, что в центре внимания публики всегда была его подруга. Он писал песни, договаривался о выступлениях, аккомпанировал ей, но люди приходили, чтобы посмотреть только на нее. Оттесненный на задний план, он начал пить. В конце концов, девушка его выгнала. Опять бродяжничество и полный моральный упадок. Однажды он просыпается в номере дешевого мотеля в пыльном городке на Среднем Западе, где-то в глухомане, без денег, без друзей, отчаявшийся пьяница, у которого нет даже десяти центов, чтобы позвонить, да и звонить некому. Одним словом, это история жизни главного героя фильма «Нежное милосердие», рассказанная с момента его рождения. Но ничего из вышеперечисленного в фильме нет. Действие начинается в то утро, когда Макс Ледж в исполнении Роберта Дюваля, открыв глаза, понимает – дальше падать некуда. Дальнейшие два часа экранного времени охватывают происходящее с ним в течение следующего года. Однако эпизоды выстроены так, что мы узнаем и о прошлом Следжа, и о важных событиях настоящего, а в последних кадрах показано его будущее. Перед нами «Жизнь человека от рождения до смерти», уместившаяся на страницах сценария Хортона Фута, получившего премию «Оскар» в номинации «Лучший оригинальный сценарий». Структура Жизнь и описание собой полноводный поток, из которого сценарист должен выбрать то, что можно использовать для истории. Выдуманные миры – это вовсе не страна грез, а мастерские, в которых мы трудимся в поисках материала для фильма. Однако на вопрос, как вы делаете свой выбор, два сценариста ответят по-разному. Некоторые занимаются поисками главного героя, другие ищут сюжетную линию или конфликт, а кто-то — настроение, образы или диалог. Однако невозможно построить историю на основе только одного элемента. Фильм — это не отражение отдельных конфликтов или поступков, характеров или эмоций, остроумных диалогов или символов. Сценарист должен искать события, так как именно они включают в себя все вышеперечисленное, а иногда и больше. Структура – это набор событий из истории жизни персонажей, выстраиваемых в тщательно спланированной последовательности для того, чтобы вызвать у зрителей определенные эмоции и выразить особое мироощущение. Событие может возникать в результате деятельности людей или оказывать на них влияние, тем самым характеризуя их. Оно происходит в конкретной обстановке, формирует образ, действие и диалог, извлекает энергию из конфликта, вызывая эмоциональный отклик у персонажей и зрителей. Однако выбор событий не может быть случайным. Они должны быть скомпонованы в определенной последовательности, как это происходит в процессе сочинения музыкального произведения. Что следует включить в данный набор? От чего отказаться? Что поставить в начало, а что в конец? Для ответов на эти вопросы необходимо ясно видеть цель и понять, зачем нужен такой порядок событий. Во-первых, речь может идти о выражении собственных чувств. Однако, если история не находит отклика у зрителей, то подобная цель превращается в потакание собственным прихотям. Вторая задача – выражение идей, но если они не будут интересны аудитории, возникает опасность салепсизма. поэтому построение структуры требует двойного подхода. Событие. Событие означает изменение. Если на улице было сухо, а после короткого дневного сна вы смотрите в окно и видите, что все стало мокрым, то вывод очевиден. Произошло событие под названием дождь. Мир претерпел изменения. Однако невозможно снять фильм, основываясь только на смене погоды, хотя встречаются люди, которые пытаются это сделать. События истории должны быть наполнены глубоким смыслом. Сделать событие значимым можно, лишь связав его с персонажем. Когда вы видите, как кого-то настиг ливень, в этом зрелище больше смысла, чем в залитой дождем улице. Событие – это часть истории, где происходят существенные изменения в жизни персонажа, которые выражается и воспринимается в соответствии с его ценностью. Для того, чтобы изменение приобрело значимость, вы должны представить его, а зрители отреагировать, исходя из его ценности. Используя слово «ценность», я имею в виду недостоинство или семейные ценности в морализаторском смысле. Понятие «ценность-история» более широко. Ценность – это суть истории. В нашем случае речь идет об искусстве представления миру восприятия ценностей. Ценности-история истории это универсальные свойства человеческих переживаний и опыта, которые в какой-то момент могут быть то позитивными, то негативными. Например, к категории ценности истории можно отнести жизнь и смерть, позитивная и негативная ценность, а также любовь и ненависть, свободу и рабство, правду и ложь, смелость и трусость, верность и предательство, мудрость и глупость, силу и слабость, волнение и скуку и так далее. Все эти парные характеристики переживаний, способные в любую минуту изменить знак своего заряда, являются ценностями истории. Они могут быть нравственными, добро и зло, этическими, правильно и неправильно, или просто обладать ценностью. Надежда и отчаяние не относятся ни к нравственным, ни к этическим ценностям. Однако мы всегда знаем, какое испытываем чувство. Представьте, что вы находитесь в Восточной Африке 1980-х годов, где царит засуха, и таким образом на карту поставлено все. Речь идет о жизни и смерти. Мы начинаем с негативного момента. Ужасный голод убивает тысячи людей. Если в ближайшее время пойдет дождь, который снова окрасит землю в зеленый цвет, вернет животных на пастбище и поможет людям выжить, то его значение будет огромным, поскольку произойдет переход от негатива к позитиву, от смерти к жизни. Однако, каким бы важным ни было это событие, его нельзя считать событием истории, так как оно носит случайный характер. В конце концов, в Восточной Африке дождь периодически выпадает. Несмотря на то, что совпадения допускаются, история не может быть построена только на случайных событиях, какой бы ценностью они ни обладали. Событие истории вызывает значимые изменения в жизни персонажа, которое выражается и воспринимается в соответствии с его ценностью и проявляется через конфликт. Вернемся к миру, охваченному засухой. Появляется человек, считающий себя колдуном, насылающим дождь. У этого персонажа наблюдается глубокий внутренний конфликт. Он страстно верит в свою способность вызвать дождь, хотя ничего подобного никогда не делал. и в ужасе от мысли о том, что он глуп или безумен. Он встречает женщину, влюбляется в нее, начинает страдать, когда она сначала пытается поверить в него, а затем отворачивается, считая его шарлатаном. Еще один серьезный конфликт существует между ним и окружающими его людьми. Некоторые верят ему, считают, что он мессия, другие же стремятся выгнать из города. Наконец происходит беспощадное столкновение с физическим миром. Дует суховеи, на небесах нет ни облачка, земля выжжена солнцем. Если бы этот человек смог преодолеть все свои внутренние и личные конфликты, победить в борьбе с обществом и силами природы, и в конце концов упросить дождь пролиться с безоблачного неба, то подобная буря могла бы обрести величественное и грандиозное значение. так как это и есть изменение, обусловленное конфликтом. В данном случае речь шла о фильме «Благодетель», сценарий которого был написан Ричардом Нэшем на основе его собственной пьесы. Сцена. При создании типового фильма сценарист использует от 40 до 60 событий истории, или, как их принято называть, сцен. Писатель может включить в свое произведение более 60 сцен, а драматургия, за редким исключением, не более 40. Сцена – это действие выраженные через конфликт, происходящее в определенном пространстве на протяжении более или менее продолжительного периода времени и обладающее в данный момент жизни персонажа хотя бы одной достаточно значимой ценностью. Теоретически любая сцена является событием истории. Внимательно проанализируйте каждую из написанных вами сцен и задайте себе ряд вопросов. Что является наиболее важным в жизни персонажа в данный момент? Любовь? Правда? Что-то другое? Каким зарядом обладает эта ценность в кульминации сцены? Положительным? Отрицательным? Отчасти и тем, и другим? Запишите ответы. Затем обратитесь к заключительной части сцены. Как теперь можно определить данную ценность, как положительную, отрицательную? Или она имеет двойственный характер? Сделайте записи и сравните их с предыдущими. Если записанное вами при анализе завершающей части сцены ничем не отличается от первоначальных выводов, то предстоит ответить на еще один важный вопрос. Зачем эта сцена вообще включена в мой сценарий? Когда сначала до конца сцены жизненная ситуация остается неизменной, ничего значимого не происходит. В сцене присутствуют действия, какие-либо разговоры или поступки, но в том, что касается ценности, никаких изменений нет. Такую сцену нельзя считать событием. Зачем же тогда сцена нужна истории Ответ почти очевиден. Она выполняет роль экспозиции. Сцены необходимы для того, чтобы сообщать зрителям информацию о характерах мире или историческом прошлом. Если единственным обоснованием для существования какой-либо сцены служит экспозиция, то сценарист должен безжалостно ее вычеркнуть и включить содержащуюся в ней информацию в другую часть фильма. Ни одной сцены, которая ничего не меняет. К такому идеалу надо стремиться. Мы должны доводить каждую сцену до конца, превращая позитивную ценность в жизни персонажа в негативную или наоборот. Следовать этому принципу может быть и непросто, но в этом нет ничего невозможного. Данному требованию, безусловно, отвечают крепкий орешек, беглец и соломенные псы. Однако этот идеал находит более тонкое и точное отражение в лентах «На исходе дня» и «Случайный турист». Различие в том, что фильмы, относящиеся к жанру боевика, раскрывают общественные ценности, такие как свободы принуждения или справедливость и несправедливость. А в драме на первый план выходят личные ценности, самосознание и самообман или смысл и бессмысленность жизни. Если сцена не представляет собой настоящее событие, удалите ее. Например, юноша и девушка. Энди и Крис любят друг друга и живут вместе. Однажды утром они просыпаются и начинают ссориться из-за пустяков. На кухне, где им приходится торопливо готовить завтрак, небольшая размолвка разрастается. В гараже, когда они садятся в машину, чтобы вместе отправиться на работу, ссора становится угрожающей. В конце концов, во время поездки по шоссе дело доходит до потасовки. Энди выруливает машину на обочину и выскакивает из нее. тем самым положив конец их отношениям. Подборка действий и мест, где все это происходит, создает сцену, на протяжении которой молодые люди переходят от позитива, любовь и совместная жизнь, к негативу, ненависть друг к другу и расставание. Четыре разных места действия – спальня, кухня, гараж и шоссе – это точки установки камеры, а не настоящие сцены. Привнося еще большее напряжение в поведении героев и делая критический момент более правдоподобным, они не изменяют статус рассматриваемых ценностей. Утром, по мере развития ссоры, пара все еще остается вместе и, предположительно, сохраняет свою любовь. Однако, когда действие достигает поворотной точки, хлопает дверца машины и Энди заявляет «все кончено», жизнь двух влюбленных резко меняется. Действие превращается в поступок, а набросок становится законченной сценой, событием истории. Как правило, проверить, образует ли ряд действий настоящую сцену, помогает простой вопрос. Можно ли это же написать по принципу «все в одном», то есть с соблюдением условий единства времени и места? В нашем примере ответ утвердительный. Ссора молодых людей могла бы начаться в спальне. Там же разрастись до скандала и закончиться разрывом отношений. Бесчисленное множество пар расстается в спальнях, или на кухне, или в гараже. А иногда даже не на шоссе, а в офисном лифте. Драматург может написать сцену все в одном, так как существующие в театре постановочные ограничения часто вынуждают соблюдать требования единства времени и места. С другой стороны, романист или сценарист по самым разным причинам могут растягивать сцену, разделяя ее во времени и пространстве, чтобы показать будущие места действия, оценить вкусы Крис в подборе мебели или манеру вождения автомобиля Энди. Такая сцена могла бы прерываться другой, возможно, с привлечением второй пары. Количество вариантов бесконечно, однако во всех случаях Это должно быть отдельное событие истории, сцена разрыв влюбленных. Кадр. Самая маленькая структурная единица внутри сцены – кадр. Не следует путать с английским словом «beat», указывающим на короткую паузу в диалоге. Кадр – это изменение отношений между персонажами в рамках их действий или реакций. Кадр за кадром меняющиеся взаимоотношения формируют развитие сцены. Рассмотрим более подробно сцену разрыв влюбленных. Когда звонит будильник, Крис поддразнивает Энди, а он отвечает ей в том же духе. Пока они одеваются, поддразнивание переходит в сарказм, и молодые люди начинают обмениваться оскорблениями. На кухне Крис угрожает Энди. «Если я от тебя уйду, детка», Ты будешь очень несчастен. Однако в ответ на подобное запугивание он выпаливает. Думаю, мне такое несчастье понравится. В гараже Крис, боясь потерять Энди, умоляет его остаться. Но он только насмехается над ее мольбами. Наконец, в мчащейся машине Крис пускает в ход кулаки. Драка, визг тормозов. Энди выскакивает из машины с окровавленным носом, хлопает дверцы и кричит «все кончено». Крис, ошеломленная, остается. Эта сцена построена на основе шести кадров, шести совершенно разных стилей поведения, шести четко выраженных изменений действия реакций Взаимное поддразнивание, за которым следует обмен оскорблениями. Затем высказываются угрозы и провокации друг друга, далее мольбы и насмешки, и в конце концов применение силы, которые приводят к последнему кадру и поворотному моменту. Решение Энди и его поступок, ставящий точку в отношениях, а также потрясение Крис. Эпизод Кадры складываются в сцены. Сцены, в свою очередь, формируют еще одну крупную структурную единицу. Эпизод В каждой сцене происходит значимое изменение жизненной ситуации, в которую вовлечен персонаж. Однако от события к событию степень этого изменения может быть самой разной. Сцены предполагают довольно мелкие, хотя и важные изменения. А последовательность сцен позволяет показать более значительное решающее изменение. Эпизод — это последовательный ряд сцен, как правило, от двух до пяти, который заканчивается кульминационным моментом, оказывающим более значительное влияние на дальнейшее развитие сюжета, чем это было в любой предшествующей сцене. Возьмем, к примеру, следующий эпизод состоящий из трех сцен. Экспозиция. Молодую деловую женщину по имени Барбара, сделавшую удачную карьеру на Среднем Западе, специалисты по подбору персонала, так называемые охотники с головами, приглашают на интервью в Нью-Йоркскую компанию. Приглашение на ответственную должность позволит ей сделать огромный шаг в карьере. Она очень хочет получить эту работу, но решение пока не принято. Негативный момент. Она входит в число шести кандидатов-финалистов. Руководители понимают, что от человека, занимающего данную должность, будет зависеть общественное положение компании. Поэтому перед принятием окончательного решения хотят увидеть, как кандидаты ведут себя в неофициальной обстановке и приглашают их на прием в верхнем из эстсайде Манхэттена. Первая сцена. Отель в эстсайде, где Барбара готовится к вечернему приему. В данном случае речь идет о противопоставлении таких ценностей, как вера в собственные силы и сомнения в своих возможностях. Нашей героине необходима абсолютная уверенность в себе, чтобы добиться успеха на вечере, но ее охватывает страх. Негативный момент. Она мерит шагами номер, думая, что сделала глупость, приехав в Нью-Йорк, где ее могут съесть живьем. Вытряхивает из чемодана свои вещи и начинает примерять одну за другой. Но каждый последующий наряд кажется ей хуже предыдущего. К тому же ее густые волосы не поддаются укладке. Пытаясь решить проблему с одеждой и прической, она решает все прекратить и не подвергать себя унижению. Неожиданно раздается телефонный звонок. Это ее мать, которая добавляет в бочку меда ложку дегтя, стараясь пробудить в дочери чувство вины рассказами о своем одиночестве и страхе быть брошенной. Барбара вешает трубку и понимает, что пираньи с Манхэттена не идут ни в какое сравнение с огромной белой акулой, которая ждет ее дома. Ей нужна эта работа. Она с удивлением обнаруживает, что может составить прекрасный комплект из вещей и аксессуаров, которые никогда раньше не пробовала объединить. Ее волосы, словно по волшебству, укладываются в чудесную прическу. Подойдя к зеркалу, она видит, что выглядит великолепно. а глаза сияют, излучая уверенность. Позитивный момент. Вторая сцена. Под козырьком у входа в отель. Гром и молнии, проливной дождь. Барбара приехала из стера и не знала, что при регистрации в отеле следует дать швейцару 5 долларов чаевых, поэтому он не собирается выходить под дождь, чтобы найти для нее такси. Кроме того, во время грозы в Нью-Йорке на улицах почти нет машин. Итак, она изучает карту города, размышляя, что же ей делать. Она понимает, что если пойдет пешком от западных 80-х улиц к авеню Central парк West, далее до 59-й улицы, пересечет Central парк South, выйдет на парк-авеню и поднимется по восточным 80-м улицам, то на прием она обязательно опоздает. Поэтому она решается на то, что советует никогда не делать – пересечь центральный парк поздно вечером. В данной сцене появляется новая ценность – жизнь и смерть. Барбара прикрывает голову газеты и бросается в ночь, ставя на кон собственную жизнь. Негативный момент. В небе сверкают молнии, и внезапно ее окружает шайка преступников, которые и в дождь, и в ясные дни поджидают здесь глупцов, бродящих по парку ночью. Однако недаром наша героиня посещала занятия по карате. Она пробивается через обступивших ее бандитов, круша на ходу челюсти и усыпая асфальт выбитыми зубами. И, наконец, выбегает из парка. Позитивный момент. Третья сцена. Зеркальный вестибюль в многоэтажном доме на парк-авеню. Теперь на первый план выходит другая ценность. Социальный успех или социальная неудача. Барбара осталась в живых. Но она смотрит в зеркало и видит себя мокрой, как мышь. В волосах запутались обрывки газеты, Одежда покрыта пятнами крови. Пусть это кровь бандитов, но все-таки кровь. Уверенность сменяется сомнениями и страхом, и героиня понимает, что потерпела провал как личность. Негативный момент. Сопровождающийся катастрофой в социальном плане. Негативный момент. Подъезжают такси с другими кандидатами. Все нашли машины. Все одеты с нью-йоркской элегантностью. Они жалеют бедную неудачницу со Среднего Запада и заводят ее в лифт. В пентхаусе они высушивают Барбаре волосы и находят для нее какие-то случайные вещи, которые она надевает. Из-за своего необычного вида героиня весь вечер находится в центре внимания. Уверенная в том, что все уже потеряно, она расслабляется и начинает вести себя естественно. Откуда-то появляется раскованность, которую она раньше в себе не замечала. Она не только рассказывает всем о сражении в парке, но и шутит по этому поводу. Слушатели то приходят в ужас от услышанного, то смеются от всей души. К концу вечера руководители компании точно знают, кого они хотят видеть на этой должности. Им нужен человек, способный пережить ужасные испытания в парке и сохранить такое хладнокровие. Вечер заканчивается личным и социальным триумфом героини, которая получает желанную работу. Вдвойне позитивный момент. Каждая сцена раскрывает собственную ценность или ценности. В первой сцене это переход от неверия в собственные силы к уверенности. Во второй от смерти к жизни, от уверенности к поражению. В третьей сцене от провала к триумфу. Однако три сцены образуют последовательность. Эпизод, который представляет еще одну более значимую ценность, превосходящую все другие и подчиняющую их себе, это работа. В начале эпизода у героини нет работы, третья сцена становится его кульминационным моментом, потому что социальный успех позволяет ей получить работу. С точки зрения Барбары, работа – огромная ценность, ради которой стоит рисковать жизнью. Полезно заглавить каждый эпизод, чтобы понять, зачем он присутствует в ленте. Цель, представленная здесь последовательности сцен под названием получение работы, заключается в том, чтобы героиня перешла от состояния отсутствия работы к ее получению. Подобный переход мог бы произойти в рамках сцены с участием менеджера по персоналу. Однако для того, чтобы сказать нечто большее, чем обсуждение уровня компетенции кандидата, мы можем создать полноценный эпизод, в рамках которого не только будет рассказано, как героиня получает работу, но ярко проявится ее характер, будут раскрыты отношения с матерью, показаны Нью-Йорк и компания, в которой героине предстоит трудиться. Акт Сцены предполагают небольшие, но важные изменения. Серия сцен образует эпизод, который вызывает изменения среднего уровня, более эффективные. Серия эпизода формирует следующий крупный структурный элемент фильма – акт, где в жизни персонажа происходит значительное изменение. Начальная сцена, кульминационная сцена эпизода и сцена, представляющая собой высшую точку каждого акта, различаются степенью изменения. Или, если быть более точным, степенью влияния в лучшую или худшую сторону на персонаж. Его внутреннюю жизнь, личные отношения – судьбу или на все в совокупности. Акт – это серия эпизодов, где в кульминационной сцене достигается высшая точка напряжения, вызывающая значительное изменение ценностей, и способная оказать более сильное влияние на жизнь персонажа, чем любые предыдущие эпизоды или сцены. История. Несколько актов образуют самый крупный структурный элемент сценария – история. История – это одно очень большое событие. Если сравнить определенную ситуацию в жизни персонажа в начале истории с ее ценностной значимостью в конце, то увидите дугу фильма – изменение огромного диапазона, которое превращает жизненную ситуацию, представленную в его начале, в ту, что показано в конце. Эта финальная ситуация, последнее изменение должно быть полным и необратимым. Изменение, происходящее в рамках сцены, может быть аннулировано. Например, влюбленная пара из предложенного нами наброска соединится снова. Каждый день люди расстаются, а затем возвращаются друг к другу. Можно повернуть вспять то, что происходит в эпизоде. Деловая женщина со Среднего Запада получит желанную должность только для того, чтобы понять, она должна подчиняться начальнику, которого ненавидят. и пожалеть о том, что уехала из тер Кульминационный момент акта также обратим. Персонаж может умереть, как это было во втором акте фильма «Инопланетянин», а затем снова вернуться к жизни, почему бы и нет. В современных больницах людей постоянно реанимируют. Таким образом, с помощью сцены, эпизода и акта сценарист создает мелкие, небольшие и значительные изменения. Однако, как предполагается, каждая из них может быть отменено. Это правило не действует, когда речь идет о кульминационном моменте последнего акта. Кульминация истории. История – это серия актов, которые ведут к кульминационному моменту последнего акта или всей истории, предполагающему полное и необратимое изменение. Если вы сможете добиться того, чтобы самый непритязательный элемент истории выполнял свою задачу, то главная цель повествования будет достигнута. Сделайте так, чтобы каждая фраза диалога или строка описания меняли поведение персонажей или создавали условия для подобного изменения. Добивайтесь, чтобы кадры составляли сцены. Сцены образовывали эпизоды. которые, в свою очередь, будут превращаться в акты, а последние подведут историю к ее кульминации. Сцены, где в жизни героини из Терра Хотта произошел переход от сомнений к уверенности, от опасности к выживанию, от социального поражения к успеху, объединяются в эпизод, приводящий ее от отсутствия работы к работе. Этот исходный эпизод открывает серию эпизодов, которая в кульминационный момент первого акта позволит героине перейти от отсутствия работы к должности президента компании. Кульминация первого акта определяет второй с жестокими корпоративными войнами, предательством друзей и коллег. В его наивысшей точке героиню увольняют по решению совета директоров, и она оказывается на улице. Такой поворот событий приводит ее в конкурирующую компанию, где она воспользовалась знанием коммерческих секретов, полученным во время пребывания на посту президента, и снова быстро достигает высокого положения, что позволяет ей насладиться уничтожением своих бывших работодателей. Таким образом, мы подходим к кульминации истории и видим, как к концу фильма главная героиня из трудолюбивого, жизнерадостного и честного молодого работника, представшего перед нами в начале фильма, превращается в безжалостного, циничного и безнравственного ветерана корпоративных войн. Это полное и необратимое изменение. Треугольник истории В некоторых литературных кругах слово «сюжет» стало считаться почти непристойным, имеющим банальный коммерческий подтекст. Очень жаль, так как данное слово является точным термином, определяющим внутренне устойчивую, взаимосвязанную цепь событий, которая разворачивается во времени, формируя и выстраивая историю. Невозможно представить создание хорошего фильма без вспышек вдохновения, но его сценарий никогда не бывает написанным спонтанно. Случайные замыслы не могут оставаться случайными. Сценарист должен снова и снова переписывать то, что возникло в минуту вдохновения, стараясь сохранить впечатление спонтанности. Ведь ему хорошо известно, сколько нужно сил и труда, чтобы все выглядело легко и естественно. Выстраивать сюжет значит перемещаться в пространстве истории полной опасностей и выбирать верное направление из десятка возможных. Сюжет — это сделанный сценаристом выбор событий и их компоновка во времени. И опять, что следует включить в сценарий? От чего отказаться? Что использовать в первую очередь, а что потом? события необходимо отбирать. Так или иначе, это делает сценарист, и в результате появляется сюжет. После премьеры фильма «Нежное милосердие» некоторые критики называли его бессюжетным, а позже хвалили за это. Однако в «Нежном милосердии» сюжет не только присутствует, но и искусно разворачивается на самый сложный из всех территорий, В рамках истории, где дуга фильма существует в сознании главного героя, который переживает глубокое и необратимое изменение своего отношения к жизни и самому себе. У прозаиков создание таких историй не вызывает особых сложностей. Ведя рассказ от третьего или первого лица, писатель может открыто выражать мысли и чувства, чтобы усилить драматизм происходящего только за счет внутренних переживаний героя. Сценаристу сделать нечто подобное гораздо труднее. Мы не можем поместить камеру в голову актера и показать его мысли, хотя кое-кто хотел бы попробовать. И все-таки надо сделать так, чтобы зрители могли понять внутренний мир героя, исходя из его поведения, не перегружая звуковой ряд закадровыми комментариями или многочисленными поясняющими диалогами. Джон Карпентер как-то сказал, Фильмы – это физическое воплощение того, что происходит в умах. Чтобы раскрыть великий переворот, произошедший с его героем, Хортон Фуд начинает сценарий фильма «Нежное милосердие» с терзаний Мака Следжа от понимания бессмысленности своей жизни. Он медленно убивает себя с помощью алкоголя, потому что во всем разуверился – в семье, в работе, в окружающем мире, и ничего уже не ждет. В ходе дальнейшего развития сценария Фуд избегает избитых штампов в виде мгновенного обретения смысла жизни благодаря великой любви, неожиданному громкому успеху или божественному вдохновению. Вместо этого он показывает нам человека, который пытается построить простую, но наполненную смыслом жизнь, сплетая воедино множество тонких нитей любви, музыки и души. В конце концов, Следж постепенно осознает, что жизнь стоит того, чтобы за нее бороться. Мы можем только представить, сколько труда и душевных сил Хортон Фуд вложил в создание сюжета этого неоднозначного и сложного фильма. Всего лишь один неверный шаг – недосказанность или лишняя сцена, небрежно описанные событие и захватывающие путешествие по внутреннему миру Мака Следжа рассыплется, словно карточный домик. и превратиться в обычное описание. Следовательно, сюжет не ограничивается наличием захватывающих поворотов и отступлений или постоянного тревожного ожидания и очень сильного удивления. Сценарист должен тщательно отбирать события и компоновать их во времени. С точки зрения композиции или структуры любая история имеет сюжет. Архесюжет, минисюжет, антисюжет Несмотря на то, что существует огромное множество вариантов событий, их число не бесконечно. В искусстве существует треугольник формальных возможностей, который отображает карту Вселенной под названием истории. Он включает в себя все многообразие космологий, сценаристов, разнообразные варианты их видения и реальных жизненных ситуаций. Для определения своего места в этой Вселенной вам необходимо изучить нанесенные на эту карту координаты, соотнести их с тем, что вы сейчас делаете, и найти дорогу к той точке, где сходятся пути авторов, обладающих похожим видением. Вершина треугольника историй – принципы, образующие классическую структуру. Они являются поистине классическими, не подвластны времени, существуют в самых разных культурах, являются основополагающими для любого человеческого сообщества. цивилизованного и первобытного, и уходят корнями в далекое прошлое, когда истории существовали только в устной форме. Принципы классической структуры действовали уже четыре тысячи лет назад, когда на двенадцати клинописных табличках была высечена эпическая поэма о Гильгамеше, ставшая древнейшим в мире литературным произведением, зафиксированным в письменном виде. Классическая структура – Это история, которая завершается полным и необратимым изменением, в центре которой находится активный главный герой, противостоящий главным образом внешним силам и добивающийся желаемого на протяжении длительного времени в рамках постоянной и причинно обусловленной вымышленной реальности. Этот набор вечных принципов я называю архисюжетом. В данном случае приставка «архи» используется в своем словарном значении, который звучит как старшинство, главенство, высшая степень чего-либо. Тем не менее, архи-сюжет не единственная форма повествования. Вот примеры минимализма. Мини-сюжет, открытая концовка, внутренний конфликт. Несколько главных героев, пассивный главный герой. Как очевидно из самого названия, минимализм предполагает, что автор начинает с элементов классической структуры. а затем сокращает их, сужая или сжимая, избавляя от излишеств или усекая характерные детали архисюжета. Я называю этот набор минималистических вариантов минисюжетом. Речь не идет об отсутствии сюжета. Подобная история может быть воплощена на экране столь же хорошо, как архисюжет. Более того, минимализму свойственна простота и экономичность при одновременном сохранении атрибутов классики, что позволяет создать фильм который доставит удовольствие зрителям. Выходя из кинотеатра, они будут говорить, какая чудесная история. Давайте теперь поговорим об антисюжете. Он представляет собой кинематографический аналог антиромана или нового романа и театра абсурда. Данный набор антиструктурных вариантов не предполагает сокращение классического сюжета а поворачивает его в обратном направлении, вступая в противоречие с традиционными формами и даже высмеивая саму идею формальных принципов. Создателя антисюжета редко интересует минимализм или простота. Напротив, чтобы прояснить свои, так сказать, революционные замыслы, он дает жизнь фильмам, которым присуща экстравагантность и осознанное преувеличение. Архисюжет — это мясо, картофель, макароны, рис и пшенная каша мирового кинематографа. В течение последних ста лет он лег в основу огромного числа фильмов, которые получили международное признание. Если мы охватим взглядом эти десятилетия, то найдем поразительное множество историй с архисюжетом. Большое ограбление поезда США 1904 год, последние дни Помпеи, Италия 1913. Кабинет доктора Каллигари, Германия, 1920-й. Алчность, США, 1924-й. Броненосец Потемкин, СССР, 1925-й. М. Германия, 1931-й. Цилиндр, США, 1935-й. Великая иллюзия, Франция, 1937-й. Воспитание крошки, США, 1938-й. Гражданин Кейн, США, 1941-й. Короткая встреча, Великобритания, 1945-й. Семь самураев, Япония, 1954-й. Марти, США, 1955-й. Седьмая печать, Швеция, 1957-й. Мошенник, США, 1961-й. Космическая Одиссея, 2001-й. США, 1968-й. Крестный отец 2, США, 1974-й, Донна Флор и два ее мужа, Бразилия, 1978-й, Рыбка по имени Ванда, Великобритания, 1988-й, Большой, США, 1988-й, Дзюй Доу, Китай, 1990-й, Тельма и Луиза, США, 1991-й. «Четыре свадьбы и одни похороны», «Великобритания», «1994-й», «Блеск», «Австралия», «1996-й». Фильмы с мини-сюжетом не так разнообразны, но тоже известны во всем мире. «Нанук» с севера, США, «1922-й год», «Страсти Жанны Дарк», «Франция, 1928-й», «Ноль за поведение», «Франция, 1933-й». Пайза, Италия, 1946. Земляничная поляна, Швеция, 1957. Музыкальная комната, Индия, 1964. Красная пустыня, Италия, 1964. Пять легких пьес, США, 1970. колено Клэр, Франция, 1970. Империя чувств. Япония, 1976-й. Нежное милосердие. США, 1983-й. Париж, Техас. Германия, Франция, 1984-й. Жертвоприношение. Швеция, Франция, 1986-й. Пелле-завоеватель. Дания, 1987-й. Похищенные дети. Италия, 1992-й. Там, где течет река. «США-1993», «Жить Китай-1994» и «Давайте потанцуем Япония-1997». Мини-сюжет присутствует и в сюжетно-тематических документальных фильмах, таких как «Благосостояние», «США-1975» год. Примеры антисюжета встречаются не столь часто. Главным образом в фильмах, созданных в Европе после Второй мировой войны. Андалузский пёс, Франция, 1928. Кровь поэта, Франция, 1932. «Полуденные сети, США, 1943. Бегущий, прыгущий и стоящий смирно фильм, Великобритания, 1959. В прошлом году в Мариенбаде, Франция, 1960. Восемь с половиной, Италия, 1963. Персона, Швеция, 1966. Уикенд, Франция, 1967. Смерть через повешение, Япония, 1968. Клоуны, Италия, 1970. Монти пайтон и Священный Грааль, Великобритания, 1975. Этот смутный объект желания. Франция, Италия, 1977. Нетерпение чувств, Великобритания, 1980. Более странно, чем в раю, США, 1984. После работы, США, 1985. Зет и два нуля, Великобритания и Нидерланды, 1985. Мир Уэйна, США, 1993. Чуньцинский экспресс, Гонконг, 1994-й, Шоссе в никуда, США, 1997-й. К категории антисюжета можно отнести такие документальные фильмы, как «Ночь и туман» Алина Ренея Франция, 1955-й год и «Каяне Скатси», США, 1983-й. Формальное различие внутри треугольника истории Треугольник истории имеет на своих вершинах три принципа. Классическая структура, то есть архисюжет, минимализм, минисюжет и антиструктуру, антисюжет. Закрытая и открытая концовка Архисюжет предполагает наличие закрытой концовки, когда даются ответы на все вопросы поднятые истории и удовлетворяются все вызванные ею эмоции. Зрители покидают кинотеатр с чувством полного удовлетворения, не остается никаких сомнений, ничего недосказанного. Мини-сюжет, напротив, часто оставляет концовку открытой. Большинство проблем, возникших по ходу развития истории, решается. Однако остаются один-два вопроса, на которые должны ответить сами зрители. Почти все вызванные фильмом переживания будут удовлетворены, но некоторый осадок в душе останется. Несмотря на то, что мини-сюжет может завершиться смысловой и эмоциональной недосказанностью, определение открытой не означает, что фильм прерывается на середине, оставляя все в подвешенном состоянии. Чувство должно быть понятным, а вопрос таким, чтобы зритель мог ответить на него самостоятельно. Все происходящее на экране следует приводить к ясным и четким альтернативам, позволяющим перевести концовку в статус «закрытый». Если в кульминационный момент истории происходят полное и необратимые изменения, даются ответы на все вопросы, поднятые в фильме, и удовлетворяются все эмоции, возникшие у зрителей, то это закрытая концовка. Если кульминация истории оставляет без ответа один или два вопроса и некоторые неудовлетворенные эмоции, то речь идет об открытой концовке. В кульминационный момент фильма «Париж-Техас» происходит примирение отца и сына. Их будущее определено, а наша надежда на то, что они будут счастливы, удовлетворена. Однако проблемы в отношениях между мужем и женой, матерью и сыном остаются неразрешенными. Есть ли будущее у этой семьи? Если да, то каким оно будет? Данные вопросы остаются открытыми. Нам предстоит отвечать на них самим, размышляя об увиденном по окончании фильма. Если вы хотите, чтобы все они были вместе, но сердце подсказывает, что герои к этому не стремятся, то вечер покажется грустным. Если вы сможете убедить себя, что теперь они заживут счастливо, покинете кинотеатр с чувством удовлетворения. Сценарист, использующий мини-сюжет, сознательно оставляет столь важную часть работы зрителю. Внешний и внутренний конфликт В архи сюжете особое внимание уделяется внешнему конфликту. Хотя его персонажи нередко подвержены сильным внутренним противоречиям, на первый план выходит их борьба с другими людьми, социальными институтами или какими-либо силами, существующими в материальном мире. В мини сюжете напротив, у главного героя могут быть достаточно сильные разногласия с семьей, обществом и окружением. Однако главное внимание уделяется тем битвам, которые бушуют в его мыслях и чувствах. Сравним пути главных героев в фильмах «Воин дороги» и «Случайный турист». В первом «Безумный Макс» в исполнении Мэла Гибсона превращается из самоуверенного одиночки в самоотверженного героя. Однако особое значение в этой истории придается выживанию общины. Во втором, жизнь автора книг о путешествиях, которого играет Уильям Хёрд, меняется, когда после развода он снова вступает в брак и становится отцом для одинокого мальчика, нуждающегося в его заботе, но основное внимание в ленте направлено на возрождение души главного героя. Внутреннее перерождение человека, страдавшего от того, что все его чувства мертвы, а теперь открытого для любви и переживаний, и стало главной дугой фильма. Один или несколько главных героев. В центре повествования классически рассказанные истории, как правило, один главный герой – мужчина, женщина или ребенок. На протяжении всего экранного времени доминирует одна основная история, а главный герой играет в ней самую важную роль. Однако, если сценарист разбивает фильм на несколько небольших историй, своего рода подсюжеты, в каждом из которых есть свой главный герой, то стремительное развитие архи-сюжета замедляется, и возникает вариант мини-сюжета, ставшего столь популярным в 1980-х годах. В фильме «Беглец» камера ни на минуту не упускает из вида Харрисона Форда, исполнителя главной роли. Никаких отклонений в сторону, нет даже слабого намека на побочный сюжет. С другой стороны, фильм «Родители» искусно соткан из не менее чем шести историй, где в каждой свой центральный персонаж. Как в любом архисюжете, конфликты этих шести человек носят внешний характер. Никто из них не переживает таких глубоких страданий и внутренних изменений, как герой случайного туриста. Однако, благодаря тому, что баталии, разворачивающиеся в этой семье, пробуждают в нас столько самых разных чувств, а каждой истории уделяется как минимум 15-20 минут экранного времени, их многочисленность не мешает, а помогает повествование. Мультисюжетность, впервые появившаяся в таких фильмах, как «Нетерпимость» США 1916, «Гранд-Отель» США 1932, «Сквозь темное стекло» Швеция 1961 и «Корабль дураков» США 1965, В наши дни нашла свое воплощение в картинах короткие истории «Делай как надо» и «Есть, пить, мужчина-женщина». Активный и пассивный главный герой. Единственному главному герою архи-сюжета, как правило, присуща активность и энергичность. Он осознанно стремится к осуществлению своего желания через постоянно обостряющийся конфликт и изменения. Главного героя мини-сюжета нельзя назвать инертным, но он зачастую лишь реагирует на происходящее и достаточно пассивен. Обычно эта пассивность компенсируется сильной внутренней борьбой, как в «Случайном туристе» или драматическими событиями, которые происходят вокруг него, как в мультисюжетном фильме «Пелле-завоеватель». Активный главный герой, погони за мечтой, предпринимает действия, вступая в прямой конфликт с людьми и окружающим его миром. Пассивный главный герой внешне не проявляет активности, но стремится решить свои внутренние проблемы, вступая в конфликт с противоречивыми чувствами и особенностями собственного характера. Главный персонаж фильма «Пелле Завоеватель» — восьмилетний мальчик, находящийся во власти взрослых, И потому у него нет иного выбора, кроме простого реагирования на происходящее. Тем не менее, режиссер Билли Аугуст использует отчужденность Пелли, чтобы сделать его пассивным наблюдателем разворачивающихся вокруг него трагических историй. Скрывающиеся от всех влюбленные совершают детоубийство. Женщина кастрирует своего мужа за измену. Человека, вставшего во главе бунта рабочих, бьют дубинкой по голове, превращая в идиота. август рассказывает о происходящем с точки зрения ребенка, поэтому жестокие события остаются за кадром. Или показываются на расстоянии, и мы чаще видим не причину, а только последствия. Такая структура фильма смягчает или минимизирует то, что могло бы выглядеть мелодраматично или даже безвкусно. Линейное и нелинейное время Действие архисюжета начинается в определенный момент и лептически развивается на протяжении более или менее длительного временного промежутка, после чего заканчивается. Если в фильме используются короткие ретроспективные эпизоды, флэшбеки, то они представлены таким образом, чтобы зрители могли расположить события истории в правильном порядке. Антисюжет, напротив, нередко разделен на смещенные во времени фрагменты, что усложняет, если не делает невозможным понимание происходящего в какой-либо линейной последовательности. Гадар однажды заметил, что, согласно его эстетике, фильм должен иметь начало, середину и конец. Но не обязательно именно в таком порядке. Итак, история с обратными кадрами или без них в которой события выстраиваются в последовательности, понятные зрителям, излагается в линейном времени. История, которая беспорядочно перескакивает с одного момента времени на другой или слишком запутывает временную последовательность, и зрители не могут понять, что происходит раньше, а что потом, излагается в нелинейном времени. В фильме с говорящим названием «Бэт тайминг. Плохой выбор времени» официальное название в российском прокате «Нетерпение чувств», психоаналитик Арт Гарфанкел знакомится с женщиной Тереза Рассел во время отдыха в Австрии. В первой трети фильма рассказывается о ранней стадии их взаимоотношений, но время от времени короткие сцены переносят нас в будущее и показывают, как все развивалось и чем закончилось. Центральная часть фильма пестрит сценами, которые, как можно предположить, хронологически привязаны к середине их знакомства, причем перемежаются и с ретроспективными эпизодами и с показом будущего героев. В последней трети фильма речь идет, главным образом, о последних днях, проведенных парой вместе, но эти сцены тесно переплетены с обратными кадрами, возвращающими к середине и началу истории. Фильм заканчивается показом акта некорфилии. Нетерпение чувств Является современной переработкой древнего представления о том, что характер – это судьба. Участь человека зависит от того, кто он есть, а все последствия жизни определяются уникальными особенностями личности и ничем другим. Ни семьей, ни обществом, ни окружением, ни случайностью. Бессистемная композиция фильма «Нетерпение чувств», перемешивая время, словно овощи в салате, отделяет персонажей от окружающего их мира. Какая разница, были они в один из уикендов в Зальцбурге или в Вене, обедали или ужинали, ссорились по какому-либо поводу или нет. Значение имеет только губительная магическая сила их личностей. В минуту встречи они поднялись на подножку сверхскоростного экспресса, несущегося по предначертанному им причудливому маршруту. Причинность и случайность В архисюжете особое внимание уделяется тому, что происходит в мире, как причина приводит к следствию, а это следствие становится причиной, инициирующей еще одно следствие. Классическая структура истории отражает бесконечную взаимосвязанность всего сущего, от очевидного до непостижимого, от глубоко интимного до эпического, от отдельной личности до международной инфосферы. Она выявляет совокупность случайностей, понимание которых придает жизни смысл. В антисюжете, напротив, причинность часто заменяется случайностью. Главное внимание уделяется хаосу мироздания, который разрушает цепь причинности и ведет к раздробленности, бессмысленности и абсурду. Причинность управляет историей, где мотивированные действия приводят к определенным последствиям. которые в свою очередь становятся причиной других действий и тем самым соединяют различные уровни конфликта в единую цепь эпизодов, которая завершается общей кульминацией, демонстрирующей взаимозависимость жизненных явлений. Случайность управляет вымышленным миром, где немотивированные действия приводят в движение события, не вызывающие каких-либо последствий, и таким образом разделяют историю на неоднородные эпизоды. что приводит к открытой концовке, которая отражает существование лишенной логической связи. В фильме «После работы» молодой человек Гриффин Дан, случайно знакомится в кафе на Манхэттене с девушкой. По дороге в Сохо, где находится ее квартира, последние 20 долларов, которые есть у героя, вылетают в окно такси. Затем в мастерской своей новой знакомой Он находит эти деньги приколотыми к причудливой незаконченной статуе. Неожиданно для него девушка совершает заранее запланированное самоубийство. Герой оказывается всоха, не имея денег даже на метро. Группа бдительных граждан принимает его за грабителя и начинает за ним охотиться. По бегу мешают какие-то безумные личности и затопленный туалет. но ну, ему все-таки удается спрятаться внутри статуи, украденный настоящими грабителями. В конце концов, он вываливается из их грузовика и оказывается на ступенях здания, в котором находится его офис, чтобы как раз успеть к началу рабочего дня. Герой напоминает шар на бильярдном столе, за которым играет сам Бог. Этот шар беспорядочно перекатывается с места на место, пока не сваливается в лузу. Постоянная и искусственная реальность. История Это метафора жизни. Она выводит нас за пределы фактического и приближает к сути. Следовательно, было бы ошибкой использовать один и тот же стандарт для реальности и истории. Создаваемые нами миры живут по своим причинам обусловленным правилам. Архисюжет разворачивается в рамках постоянной реальности, однако в данном случае реальность не означает подлинные обстоятельства. Даже наиболее натуралистичный, как сказать, приближенный к жизни мини-сюжет отражает абстрактное существование. Каждая вымышленная реальность сама определяет то, что происходит внутри нее. В архи-сюжете эти правила не могут быть нарушены, даже если они весьма необычны. Постоянная реальность — это вымышленные обстоятельства определяющие формы взаимодействия между персонажами и их миром, которые остаются неизменными на протяжении всей истории, придавая ей осмысленность. Так, в основе практически всех работ в жанре фэнтези лежит архисюжет, где строго соблюдаются причудливые правила реальности. Вспомните, как в фильме «Кто подставил кролика Роджера» персонаж, которого играет актер, вынужден преследовать Роджера, мультипликационного героя. Перед закрытой дверью Роджер неожиданно становится плоским и проскальзывает в щель. а человек с грохотом натыкается на преграду. Отлично, но теперь это становится правилом истории. Никто не может поймать Роджера, потому что он способен перейти в двухмерное состояние и уйти от погони. Если бы сценарист хотел, чтобы в следующей сцене Роджера поймали, то ему пришлось бы ввести в сценарий агента-мультяжку или вернуться к предыдущей сцене погони и переписать ее заново. Установив правила причинности своей истории, сценарист, использующий архисюжет, должен работать в рамках установленных им самим правил. Таким образом, постоянная реальность предполагает внутренне устойчивый мир, правдивый сам по себе. Непостоянная реальность – это обстоятельства, которые нарушают порядок расположения различных форм взаимодействия. И в результате эпизода истории непоследовательно перемещаются из одной реальности в другую, создавая ощущение абсурдности происходящего. Тем не менее, один закон в антисюжете все-таки действует, и он предписывает нарушать любые правила. В фильме жана Люка Гадара «Уикенд» супружеская пара из Парижа принимает решение убить пожилую тетю, чтобы получить деньги по страховке. По дороге к ее дому, расположенному в деревенской местности, они попадают в аварию, скорее вызванную галлюцинациями, чем реальную, в которой разбивается их красный спортивный автомобиль. Когда пара, бросив машину, с трудом тащится по восхитительной тенистой тропинке, неожиданно появляется Эмилия Бранте, перенесенная из Англии XIX века на дорожку Франции века XX. Она читает свой роман «Грозовой перевал». Парижане, возненавидевшие Эмилию с первого взгляда, выхватывают зажигалку зипа, поджигают ее юбку кринолин, поджаривают писательницу до хруста и продолжают свой путь. Пощечина классической литературе? Возможно, но подобное больше не повторяется. Это не рассказ о путешествиях во времени. Никто уже не явится ни из прошлого, ни из будущего. Только Эмилия и только один раз. Правило установлено. чтобы быть нарушенным. Желание поставить архи-сюжет с ног на голову появилось в начале 20 века. Такие авторы, как Август Стриндберг, Эрнст Толлер, Вирджиния Вульф, Джеймс Джойс, Сэмюэл Беккет и Уильям Берроус ощущали потребность разорвать связи между художником и внешней реальностью, а заодно между художником и большей частью аудитории. Экспрессионизм Дадаизм, сюрреализм, поток сознания, театр абсурда, антироманы и кинематографическая антиструктура могут различаться с точки зрения методов и приемов. Однако предполагают один и тот же результат – уединение в сокровенном мире, куда допускается только избранная публика. В таких мирах не только происходят вневременные, случайные, разрозненные и хаотичные события, но и поведение персонажей не укладывается в рамки общепризнанной психологии. Их нельзя назвать ни здравомыслящими, ни безумными, они или намеренно непостоянные, или явно символичны. Фильмы такого типа являются метафорой не той жизни, которую люди проживают, а жизни, существующей в мыслях. Они отражают не реальность, а солипсизм их создателя. И в результате граница композиционной схемы раздвигается за счет дидактики и размышлений. Тем не менее, непостоянная реальность антисюжета, такая как в фильме "Уикенд", обладает определенным единством. В случае удачного воссоздания она становится выражением субъективных умоностроений автора фильма. Это ощущение единого восприятия, каким бы беспорядочным оно не было, Сплачивает тех зрителей, кто рискует вникать в ее искаженные формы. Перечисленные выше семь различий и противопоставлений не являются строго определенными. Реальность характеризуется множеством оттенков и степеней открытости и закрытости, пассивности и активности, постоянства и непостоянства и так далее. Все возможности повествования располагаются внутри треугольника истории, однако всего несколько фильмов отличаются такой частотой формы, что их можно без колебаний поместить в один из его углов. Каждая сторона данного треугольника представляет собой целый спектр структурных вариантов. И сценаристы создают свои истории, двигаясь по этим линиям, смешивая или заимствуя что-то в любом из углов. Знаменитые братья Бейкер и жестокая игра располагаются где-то посередине между архисюжетом и минисюжетом. В каждом из этих фильмов представлена история достаточно пассивного одиночки. У каждого открытая концовка, так как любовная история, представленная в подсюжете, остается недосказанной. Трудно представить фильм, обладающий более классической структурой, чем Китайский квартал или Семь самураев. или отличающийся большим минимализмом, чем «Пять легких пьес» и «Аромат зеленой папайи». Мультисюжетных фильмов не так много, как классических, но по сравнению с минималистическими они встречаются чаще. Работы Роберта Алтмана, признанного мастера данной формы, отражают весь спектр возможных вариантов. Фильм с мультисюжетом может быть жестким, стремящимся к архисюжету, когда истории отдельных людей нередко меняются под влиянием сильных внешних обстоятельств, как в фильме «Нэшвилл», или мягким, уходящим в сторону минисюжета если развитие сюжетных линий замедляется, а действие приобретает субъективный характер, как в «Трех женщинах». Возможен и квази-антисюжетный фильм, Так, к примеру, после того, как Нора Эфрон и Роб Райнер включили в ленту «Когда Гарри встретил с Салли» псевдодокументальные сцены, предметом обсуждения стала реальность всего фильма. Снятые в стиле документального кино интервью в которых пожилые пары вспоминают о том, как они впервые встретились, на самом деле являются прекрасно поставленными сценами с участием актеров, работающих в духе документалистики. Эта поддельная реальность, помещенная в обычную историю о любви, приблизила фильм к непостоянной реальности с присущей ей антиструктурой и самой рефлексивной сатире. Такой фильм, как «Бартон Финг», может быть помещен в самый центр смещения принципов, поскольку вобрал в себя различные качества, характерные для каждого из углов. Он начинается с истории молодого драматурга из Нью-Йорка, единственный главный герой, который пытается оставить свой след в Голливуде. Активный конфликт с внешними силами. Архисюжет. Однако Финг, Джон тортура начинает чуждаться общества и испытывает трудности как писатель. Внутренний конфликт. Мини-сюжет. Постепенно это состояние переходит в тихое безумие, и мы все меньше понимаем, что является реальностью, а что фантазией. Непостоянная реальность. И в один из моментов уже ничему не можем доверять. Разорванная временная и причинная последовательность. Это антисюжет. Концовка фильма, когда Финг смотрит на море, носит достаточно открытый характер. Но нет сомнения, что он уже никогда не будет писать что-либо в этом городе. Изменение и статичность. Если провести воображаемую линию между минисюжетом и антисюжетом, то выше расположатся истории, в которых жизненные обстоятельства претерпевают явные изменения. Однако в пределах мини-сюжета изменение может быть практически незаметным, так как происходит на самом глубоком уровне внутреннего конфликта. Фильм «Мужья», например. Иногда изменение в антисюжете разрастается до размеров мирового анекдота «Монти Пайтон и Священный Грааль». Однако в обоих случаях дуга истории и жизнь меняются, в лучшую или в худшую сторону. Истории, располагающиеся ниже этой воображаемой линии, пребывают в состоянии покоя, и в них отсутствует дуга изменения. В конце фильма значимые условия жизни персонажа остаются практически такими же, какими были в начале. История постоянно превращается в описание, будь то отображение правдоподобия или абсурдности. Я называю такие фильмы бессюжетными. Они представляют некую информацию, задевают наши чувства и обладают собственными риторическими или формальными структурами, но историю не рассказывают. Следовательно, не попадают в треугольник истории и в ту сферу, которая объединяет все, что может быть отнесено к категории повествования. В нейтралистических работах, таких как Умберта Ди, лица и Обнаженные, мы встречаем главных героев, которые ведут одинокую трудную жизнь. Они подвергаются испытаниям в виде все новых страданий, но к концу фильма примеряются с этой болью и даже готовы на еще большее испытания В коротких историях жизнь отдельных людей меняется в рамках многочисленных сюжетных линий. однако ощущение душевной болезни пронизывает буквально всем пока убийство и самоубийство не начинают казаться естественной частью среды хотя в мире без сюжетности ничего не изменяется подобные фильмы оказывают отрезвляющее действие и будем надеяться что то меняется и внутри нас антиструктурные бессюжетные фильмы также следуют циклической модели но изменяют ее за счет абсурдности и сатиры, которая представлены в излишне ненатуралистичном стиле. В таких фильмах, как «Мужское, женское», «Скромное обаяние буржуазии» и «Призрак свободы» связаны воедино сцены, высмеивающие сексуальные и политические шалости буржуазии. Однако слепые дураки, показанные в самом начале, остаются столь же слепыми и глупыми вплоть до заключительных титров. Политика создания истории В идеальном мире искусство и политика никогда не соприкасаются. В реальности они не могут существовать друг без друга. Поэтому, как и во всем другом, внутри треугольника истории притаилась политика. Политика формирования вкусов, политика проведения фестивалей, вручения наград, а самое главное политика творческого и коммерческого успеха. И во всем, что касается политики, искажение правды происходит сильнее всего в области крайних значений. У каждого из нас есть свое место в треугольнике истории. Опасность заключается в том, что по причинам скорее идеологическим, чем личным, вы захотите покинуть его, чтобы отправиться работать в один из отдаленных уголков, вовлекая себя в создание истории, в которые не верите всем сердцем. Однако, если вы сможете посмотреть правде в глаза, слыша полемические и нередко ошибочные отзывы о фильмах, то не собьетесь со своего пути. На протяжении многих лет главным предметом политического спора в сфере кинематографа остается сравнение голливудского фильма и некоммерческого фильма. Несмотря на то, что эти понятия уже устарели, их приверженцы по-прежнему красноречивы. По традиции их аргументы опираются на противопоставление таких понятий, как большой и маленький бюджет, специальные эффекты и художественная композиции система звезд и ансамблевое исполнение, частное финансирование и государственная поддержка, а также мастера авторского кино и специалисты по созданию картин для широкого проката. Однако внутри этих обсуждений скрыты два диаметрально противоположных взгляда на жизнь. Принципиальная граница между ними проходит в нижней части треугольника истории, там, где пролегает раздел между изменением и статичностью, представляющий собой философское противостояние, в котором сценарист усматривает глубокий подтекст. Давайте начнем с анализа названных понятий. Понятие «голливудский фильм» не распространяется на такие фильмы, как «перемена судьбы», «вопросы и ответы», «аптечный ковбой», «Открытки с края бездны», «Сальвадор», «Бег на месте», «Синий бархат», «Боб Робертс», «Джон Ф. Кеннеди», «Выстрелы в Далласе», «Опасные связи», «Король рыбак», «Делай как надо» или «Все говорят, что я люблю тебя». Эти фильмы, а также многие другие, получившие международное признание, считаются удачами голливудских студий. Случайный турист собрал по всему миру более 250 миллионов долларов, опередив большинство фильмов, снятых в жанре боевика. Однако он не подходит под это определение. Политическое значение понятия «голливудский фильм» может быть сведено к 30 или 40 кинофильмам, в которых преобладают спецэффекты, и такому же числу комедий и мелодрам, ежегодно выпускаемых Голливудом, а это менее половины того, что здесь производится. Термин «некоммерческий фильм» в самом широком смысле слова указывает на то, что это фильм не голливудский, чаще всего иностранный, а если быть еще более точным – европейский. Каждый год в Западной Европе производится более 400 фильмов, то есть больше, чем в Голливуде. Тем не менее, понятие «некоммерческий фильм» нельзя применить к большому количеству европейских картин, которые представляют собой кровавые боевики, жесткую порнографию или грубый фарс. Таким образом, к некоммерческим фильмам можно отнести ограниченное число прекрасных фильмов, таких как «Пир бабетты «Почтальон» или «Это случилось рядом с вами», которые смогли пересечь Атлантику. Кстати, достаточно нелепое выражение. Представьте себе некоммерческий роман или некоммерческий театр. Оба понятия появились в период войн в области культурной политики и указывают на весьма разные, если не противоположное представления о реальности. Голливудские создатели фильмов обычно отличаются чрезмерным, некоторые даже назвали бы его безрассудным оптимизмом в отношении способности человека изменить свою жизнь, особенно к лучшему. Соответственно, для выражения этого видения они полагаются на архисюжет и неоправданно высокий процент позитивных концовок. Те, кто снимает фильмы за пределами Голливуда, склонны проявлять чрезмерный а с точки зрения некоторых критиков, показной пессимизм по поводу возможных изменений, заявляя, что большие перемены лишь оставляют все как есть или того хуже приносят с собой страдания. Следовательно, чтобы отразить тщетность, бессмысленность или разрушительность изменений, они создают статичные, бессюжетные описания или фильмы с ярко выраженными мини-сюжетами и антисюжетами, имеющими негативные концовки. Естественно, по обе стороны Атлантики существует исключение из этого правила. Однако такое разделение реально существует, и оно гораздо глубже тех морей, которые отделяют старый свет от нового. Американцы бегут из тюремных застенков застойной культуры и страстно желают перемен. «Мы меняемся снова и снова, пытаясь отыскать то, что, как бы то ни было, работает». Мы сплели страховую сеть, так сказать, великого общества стоимостью в триллион долларов, а теперь разрываем ее. Старый свет, напротив, за многие столетия тяжелых испытаний научился бояться таких изменений, придя к выводу, что социальные преобразования неминуемо приносят с собой войны, голод и хаос. Так возникло наше поляризованное отношение к истории. Бесхитростный оптимизм Голливуда наивность которого связана не с самими изменениями, а с верой в их позитивный характер, против не менее бесхитростного пессимизма некоммерческого кино, наивность которого относится не к жизненным обстоятельствам, а к уверенности в том, что они никогда не будут иными, только негативными или статичными. Слишком часто голливудские фильмы навязывают хороший конец по причинам, которые имеют больше отношение к коммерции, чем к правдивости. И точно так же не голливудские фильмы держатся за темную сторону жизни, скорее из-за моды, а не вследствие своей беспристрастности, а правда, как всегда, находится где-то посередине. Ориентация некоммерческих фильмов на внутренний конфликт вызывает интерес у тех, кто имеет ученую степень, так как размышлением о внутреннем мире человека эти высокообразованные люди отводят значительную часть своего времени. Однако минималисты нередко переоценивают запросы даже самых погруженных в себя мыслителей в такой пищи для ума, которая не предполагает ничего, кроме внутреннего конфликта. Хуже того, они преувеличивают свое умение показать невидимое на экране. Голливудские же создатели боевиков недооценивают интерес своей аудитории к персонажам, мыслям и чувствам, и уж совсем плохо то, что им недостает умения избегать штампов присущих жанру боевика. История в голливудских фильмах зачастую неестественны и шаблонны, и режиссерам приходится компенсировать эти недостатки другими средствами. Чтобы удержать внимание зрителей, они обращаются к эффектам превращений и безрассудной смелости, как в картине «Пятый элемент». Если говорить о некоммерческих фильмах, где история представлена очень слабо или вообще отсутствует, то режиссеры опять-таки вынуждены искать средства компенсации. В данном случае они могут прибегнуть к одной из двух возможностей использовать информационную или сенсорную стимуляцию, перегруженные диалогами сцены политических споров, философские размышления и исповеди персонажей, или пышное художественное оформление, а также подходящий зрительный ряд и приятное музыкальное сопровождение. Пример фильм «Английский пациент». Печальная правда политических войн, разворачивающихся в современном кинематографе, заключается в том, что крайности некоммерческого фильма и голливудского фильма являются зеркальным отражением друг друга. Повествование вынуждено использовать в качестве ослепляющего прикрытия зрелище и звук, чтобы отвлечь внимание аудитории от пустоты и лживости истории. Однако и в том, и в другом случае скука появляется с той же неизбежностью, с которой происходит смена дня и ночи. Политические пререкания по поводу финансирования, проката и наград разделены глубокой культурной пропастью. Точно так же идеи архисюжета противостоят теориям мини-сюжета и антисюжета. От истории к истории сценарист может перемещаться в пределах треугольника, Но большинство из нас чувствуют себя как дома, только в каком-то определенном месте. Вам придется сделать свой политический выбор и решить, где обитать. Если вы готовы, то я предлагаю рассмотреть еще три важных вопроса. Сценарист должен зарабатывать на жизнь своим творчеством? Сценарист должен владеть классической формой? Сценарист должен верить в то, что пишет? А теперь о каждом из вопросов подробно. Сценарист должен зарабатывать на жизнь своим творчеством. Человек может заниматься написанием книг или сценариев, свободное от основной работы время. Тысячи людей именно так и делают. Однако со временем наступает переутомление, внимание рассеивается, способность к творчеству ослабевает и возникает желание все бросить. Прежде чем ступить на этот путь, вы должны найти способ зарабатывать на жизнь с помощью своего сочинительства. Выживание талантливого сценариста в реальном мире, кинематографа и телевидения, театра и книгоиздания начинается с признания следующего факта. По мере того, как структура истории все больше удаляется от архисюжета и перемещается в нижнюю часть треугольника, в направлении мини-сюжета, антисюжета и бессюжетности, Происходит неименуемое сокращение аудитории. Подобное явление не имеет никакого отношения к уровню качества сделанного. Во всех углах треугольника истории представлены блистательные работы, которые вошли в сокровищницу мирового кинематографа и считаются образцом совершенства в нашем далеко не идеальном мире. Аудитория сокращается по одной простой причине – Большинство людей верят в то, что жизненный опыт формируется под действием абсолютных, необратимых изменений. Самые важные источники конфликта находятся за пределами их личности. Только они сами оказывают активное влияние на свою судьбу. Их жизнь разворачивается на протяжении длительного периода времени в рамках устойчивой взаимообусловленной реальности. И все события в ней происходят по понятным и значимым причинам. Именно так люди воспринимают окружающий мир и себя в нем с тех самых пор, как наш далекий предок вгляделся в огонь, разожженный собственными руками, и подумал – я живу. Классическая структура истории – это отражение человеческого сознания. Классическая структура – это модель памяти и предвидения. Когда мы вспоминаем прошлое, разве мы соединяем события антиструктурно? или минималистически? Конечно, нет. Мы собираем и формируем воспоминания вокруг архисюжета, чтобы вспомнить прошлое наиболее отчетливо. Когда мы мечтаем о будущем, страшимся ли того, что случится, или молимся об этом? Разве наше видение минималистично или антиструктурно? Нет, мы объединяем наши фантазии и надежды в архисюжет. Классическая структура отражает временные пространственные и причинно-следственные модели человеческого восприятия. Все, что выходит за пределы этих рамок, наш мозг отказывается понимать. Классическая структура – это не западное мироощущение. На протяжении многих тысячелетий рассказчики из Азии, начиная со стран Восточного Средиземноморья и заканчивая островом Ява и Японии, создавали свои произведения в рамках архисюжета, слагая истории об удивительных приключениях и великой страсти. Как свидетельствует рост интереса к азиатским фильмам, сценаристы с Востока опираются на те же самые принципы классической структуры, какими пользуются на Западе, но наполняют свои истории уникальным остроумием и иронией. Архи-сюжет не может быть древним или современным, западным или восточным. Он общечеловеческий. Когда зрители чувствуют, что история скатывается к вымышленной реальности, которая им кажется скучной или бессмысленной, они теряют к ней интерес и отворачиваются. Это происходит со всеми умными, восприимчивыми людьми, независимо от их достатка и происхождения. Подавляющее большинство людей не способны воспринять непостоянную реальность антисюжета. Внутреннюю пассивность мини-сюжета и статичную замкнутость истории без сюжета как метафору той жизни, которая им знакома. Когда история достигает нижней части треугольника, остаются только те преданные интеллектуалы-киноманы, которым нравится, когда реальность время от времени меняет направление. Это увлеченная и требовательная аудитория, но очень малочисленная. При уменьшении числа зрителей происходит обязательное сокращение бюджета. Это закон. В 1961 году Ален Роб Грие написал сценарий фильма в прошлом году в Марианбаде, а затем в 70-е и 80-е годы создал целый ряд великолепных сложных произведений с антисюжетами. Фильмы, которые рассказывают больше об искусстве сочинителя, чем о жизни человека. Я однажды спросил, как ему это удается, несмотря на некоммерческий характер его фильмов. Он ответил, что никогда не тратил на съемки больше 750 тысяч долларов и не собирается этого делать. Его аудитория была преданной, но немногочисленной При ультранизких бюджетах инвесторы удваивали вложенные деньги и оставляли его в режиссерском кресле. Однако если бы расходы составляли 2 миллиона долларов, им пришлось бы снять с себя последнюю рубашку, а он потерял бы работу. роб Грие отличался не только воображением, но и прагматичностью. Если вы, подобно Робу Грие, хотите написать мини-сюжет или антисюжет способный найти продюсера не из Голливуда, согласно работать при небольшом бюджете, и сами готовы удовлетвориться относительно малыми деньгами, прекрасно действуйте. Однако, когда вы пишете для Голливуда, малобюджетность сценария не станет его преимуществом. Бывалые профессионалы, прочитав ваше минималистическое или антиструктурное произведение, могут наградить вас аплодисментами за умение управлять образами, но откажутся от участия в работе, потому что по опыту знают, что если история непоследовательна, то аудитория поведет себя точно так же. Даже самые скромные голливудские бюджеты исчисляются десятками миллионов долларов. И каждый фильм должен привлечь большое количество зрителей, достаточное для того, чтобы окупить затраты и получить прибыль, которая превысила бы доход от вложения этих денег в другое, более безопасное предприятие. Зачем вкладывать миллионы в то, что связано с огромными рисками, если на них можно купить недвижимость? По крайней мере, у инвесторов будет здание, а не некий фильм, который покажут на паре кинофестивалей, засунут в хранилище и забудут. Если одна из голливудских студий захочет с вами сотрудничать, то вам придется написать сценарий фильма, у которого есть хотя бы один шанс компенсировать огромный риск, связанный с его производством. Другими словами, это должен быть фильм, который опирается на архисюжет. Сценарист должен владеть классической формой. Инстинктивно или в результате обучения хорошие сценаристы приходят к пониманию того, что минимализм и антиструктура не являются независимыми формами. Они появились под влиянием классической формы. Мини-сюжет и антисюжет родились из архи-сюжета. Первый сокращает архи-сюжет, а второй вступает с ним в противоречие. Авангард существует, чтобы противостоять тому, что популярно и носит коммерческий характер, но только до тех пор, пока сам не становится популярным и коммерческим. И тогда он нападает на самого себя. Если бы некоммерческие фильмы, в которых отсутствует сюжет, пользовались популярностью и приносили большие деньги, то авангардисты восстали бы против них, обвинили Голливуда в распродаже описательности, и ухватились бы за классическую форму. Циклические переходы от формализованности к свободе, от ксиметрии к асиметрии, существовали еще во времена античного театра. История искусства – это история возрождений. Идеалы истеблишмента подвергаются сокрушительным нападкам со стороны авангардистов, которые со временем становятся новым истеблишментом и попадают под атаки нового авангарда использующего для борьбы оружие своих дедов. Рок-н-ролл, получивший название от негритянского слова «секс», возник как авангардное движение, протестующее против добропорядочных песен послевоенного периода. Сегодня это направление относится к аристократии музыкального мира и встречается даже в церковной музыке. Активное использование инструментов антисюжета не только вышло из моды, но стало темой для анекдотов. Черная сатира всегда проникала в антиструктурные произведения, начиная с андалузского пса и заканчивая уикендом. Однако сегодня прямое обращение к камере, непостоянная реальность и альтернативные концовки воспринимаются как фарс. Характерные для антисюжетов шутки, которые впервые появились в фильме «Дорога в Марокко» с участием Боба Хоупа и Бинга Кросби, уже мало соответствует вкусам тех, кто смотрит «Сверкающие седла», фильмы с участниками шоу «Монти Пайтон» и «Мир Уэйна». Приемы создания истории, которые когда-то пугали нас новизной и революционностью, сегодня кажутся милыми и безобидными. Хорошие рассказчики всегда с уважением относятся к этим циклическим переходам и знают, что вне зависимости от происхождения и образования каждый человек, сознательно или инстинктивно, начинает работу над историей, ориентируясь на классическую форму. Следовательно, чтобы создать мини-сюжет и антисюжет, сценарист должен либо пересмотреть свои представления, либо противопоставить им что-то другое. Только с помощью осторожного и творческого разрушения или видоизменения классической формы автор может подвести аудиторию к восприятию внутренней жизни, спрятанной в мини-сюжете. или принятию пугающей абсурдности антисюжета. Но как можно творчески сократить или преобразовать то, что непонятно? Те авторы, которые добились успеха, обращаясь к самым удаленным углам треугольника истории, знали, что наиболее понятное располагается в его верхней части, и начинали свою карьеру с классической формы. Бергман в течение 20 лет писал сценарии и был режиссером любовных историй, социальных и исторических драм, до того, как отважился на минимализм в картине «Тишина» или антиструктуру в персоне. Феллини снял «Маменькиных сынков» и «Дорогу», прежде чем рискнул использовать мини-сюжет в «Амаркорде» или антисюжет в картине «Восемь с половиной». гадар «До уикенда» создал «На последнем дыхании». Роберт Альтман оттачивал свой талант рассказчика, работая в телевизионных сериалах бананза и «Альфред Хичкок» представляет. Сначала эти мастера добивались совершенного владения архисюжетом. Мне понятно желание молодых людей написать свой первый сценарий так, чтобы он читался как сценарий фильма «Персона». Однако мечту о присоединении к авангардистскому движению следует отложить до тех пор, пока вы, подобно путешественникам, не станете мастером классической формы. Не льстите себе тем, что понимаете архи-сюжет, потому что посмотрели множество фильмов. Вы узнаете, что достигли этого понимания, когда сможете самостоятельно создать такой сюжет. Сценарист оттачивает свои писательские навыки до тех пор, пока знания не переместятся из левого полушария мозга в правое, и интеллектуальное сознание не станет жизненным ремеслом. Сценарист должен верить в то, что пишет. Станиславский говорил своим актерам, «Любите искусство в себе, а не себя в искусстве. Вы тоже должны оценить мотивы собственного стремления писать в определенной манере. Почему ваши сценарии тяготеют к тому или другому углу треугольника истории? Каково ваше видение? Каждая созданная вами история говорит аудитории, «Я верю, что жизнь такая». Каждый момент сценария должен быть наполнен страстной убежденностью, иначе мы почувствуем фальшь. Если вы прибегаете к минимализму, действительно ли верите в выразительность этой формы? Убедились ли вы на собственном опыте, что жизнь приносит лишь незначительные изменения, или в ней вообще ничего не меняется? Уверены ли в ее хаотичности и бессмысленности, когда стремитесь к антиклассицизму? Если вы ответили на все вопросы страстным «да», приступайте к работе над своим мини-сюжетом или антисюжетом и сделайте все возможное, чтобы увидеть его на экране. Однако в большинстве случаев честным ответом будет «нет». Тем не менее антиструктура и в особенности минимализм по-прежнему привлекают к себе молодых сценаристов. Почему это происходит? Я предполагаю, что многих интересует вовсе не внутренний смысл этих форм, а скорее внешний. Другими словами, стиль поведения. Дело не в том, что такое антисюжет или мини-сюжет, а в том, чем они не являются. Они не имеют отношения к Голливуду. Молодых людей учат тому, что Голливуд и искусство несовместимы. Поэтому новичок, который хочет прославиться как настоящий художник слова, попадает в ловушку, создавая сценарий не ради того, что есть, а ради того, чего нет. Он старается обойтись без развязки, активных характеров, хронологии и причинно-следственных связей, чтобы избежать подозрений в меркантильности. В результате из-под его пера выходит работа, пропитанная претенциозностью. Давайте обратимся к Эдмунду Гусерлю, немецкому философу, года жизни 1859-1938. основателю феноменологии как философского движения. По мнению Эдмунда Гусерля, история — это воплощение наших мыслей и страстей, этакий объективный коррелят тех чувств и представлений, которые мы хотим внушить аудитории. Если во время работы вы посматриваете на Голливуд и прибегаете к экстравагантным вариантам ради того, чтобы ваше произведение не казалось коммерческим, но тем самым создаете литературный эквивалент детского приступа гнева. Словно ребенок, живущий в тени властного отца, вы нарушаете правила Голливуда только для того, чтобы почувствовать себя свободным. Однако раздраженное несогласие с главой семьи нельзя считать творчеством. Это всего лишь проступок, призванный обратить на вас внимание. Стремление добиться отличия ради отличия столь же бессмысленно, как арабское рабское следование коммерческим требованиям. Пишите, ориентируясь только на то, во что верите.